Глава 2. Священный Синод напоминает. По-настоящему намоленные иконы, а также образки и свечи, осененные истинным благословением, можно приобрести только в лицензированных церковных лавках. Время на часах прежнее почти. Сколько минут прошло? Две? Пять? Ничтожно мало! «Жаль. Может, если закрыть глаза и попытаться представить себе того мальчишку, я вернусь, и я был бы не против. И честно попытался, только ни хрена не вышло. Зато больно катывала волна за волной и ярче, злее. Когда-то привела бы в ярость, как в тот раз, когда нас с Димоном зажали на объездной. Думали скоты, что если гром пулю поймал, то все уже...» 90-е много крови пролилось, большую частью не моей, а теперь о них вспоминают с ностальгией. Смех один. Сколько в тех 90-х навсегда осталось? Ведь торчался бешеной бешеные бабки, водяры и девочки, ощущение, что мир у его ног и желание по нему потоптаться, вымещая детские обиды. Кто и когда ему первую дозу подсунул? Главное, я долго не замечал. Да и он сам понимает, что за дурь дядька Матвей по головке не погладит, таился до последнего. «Никитка!» Этот застрелился после того, как жену с дочками грохнули. Ведь тоже суки. Выкуп получили, могли бы и вернуть, и они. Мы их нашли всех и убивали долго. А потом Никитка вернулся домой, опрокинул стакан и сунул дуло в рот». Записочку черканул, что все обрыдло, и он уходит к своим. Сапурину тут больше повезло. Вряд ли он вообще чего понять успел. В машину рванули, и никто не выжил. Ни сам он, ни телохранитель, ни жена беременная. Теща очень на похоронах убивалась за единственной дочкой. Может, тогда я и отказался от мысли семью заиметь. Слабое место. Помню, еще обещал отомстить». А она так глянула и сказала что-то. «Вроде как смысла нет. Месть никого не вернет. Тогда я не понял. Решил блажить баба, да и вообще дура деревенская ни хрена в настоящей жизни не разбирается. Теперь вижу, что не понимал как раз я сам. Тимку грохнули, потом и Димона, не на объездной тогда, в бане. Кинули гранату прямо в парилку. Стасика положили годом позже. Я тогда похоронную фирму и прикупил, решив, что дешевле будет. А по факту ввязался в новое дерьмо. Лешка. Лёшка тварью оказался. Сдал нас Семёновским, за что своё и получил в ближайшем лесочке. В лесах окрестных хватает призраков. Надо же, вспоминаются. Это все время... Тянется и тянется. Скорей бы укол, забытье. И сдохнуть, наконец. А я держусь, маюсь. И когда время приходит, снова падаю. Куда? Туда, где покой, тишина. Только часы ходят. Такой характерный звук. Чок-чок. Часы слева. Запах соломы, трав каких-то. И лежать неудобно. Савка... Произношу это имя внутри «ты где?» Или в этом контексте правильно говорить «мы»? «Контекст. Мне уже подсраковник было, когда понял, что учиться надо, и не только экономикам с финансами, но и разговору, что все эти понты, гнутые пальцы до да крутость уже не в теме, и партнеров потенциальных мои манеры скорее пугают». М «Да». «Ленка нашла учителей по этикету, там риторики, прочей херни, и я честно старался, раз уж уплочено, не привык я деньги зазря тратить, а потом и понравилось, втянулся, да, языки учить начал, книги почитывать, смех, да и только, но смеяться не хотелось, и теперь вот тоже». «Где мы, к слову? Больничка?» Точно, и мальчишка радостный. А, -а, -а. а теперь я воспринимаю его куда четче и чувствую тоже. Вот неровность матраса, тонюсенького, комковатого, и то, как прогибается под Савкиным весом панцирная сетка, и что лежать ему больно. Печется в левом боку, но зато у него дар потенциальный. Что за он? Поток чужого сознания воспринимать сложно, особенно когда этот поток сразу обо всем. И об ужине, который сюда принесли, никто-то не пытался его отнять, даже в компот не плюнули. Это хорошо и понятно. А Евдокии путятишни, что новое письмо составило, потому что теперь Савка не просто так, а перспективный, что у него может дар откроется, потому что чувствительность к чужой силе очень высокая. Но вектор пока определить затруднительно. Здесь я уже мало что понял. Как и про то, что дарники любому роду нужны. И если Громовы откажутся... Кто? Громовы. Он Громов по отцу. То есть был бы, если бы отец его признал. Савелий Громов двойной тезка. Может, поэтому нас... Что? Притянула, связала или просто разрушающийся мозг создает новую реальность из подручных средств и имен. Эй, пуфик! Но если Громовы откажутся, то кто-нибудь другой заберет. И Евдокия Путятишна сказала, что у нее есть на примете достойные кандидаты, а значит, скоро Савка отсюда уедет. Радость мальчишки была такова, что я промолчал. Приемная семья... «Оно-то, конечно, хорошо. В теории. Добрые люди приютят сиротку. Да, чтоб все так просто было. Мне вот в приемных пожить не довелось. все таки мой поганый волчий характер, если верить директрисе нашего приюта, сразу был виден. Смелых не находилось. А вот Инку забрали. Я встретил ее потом. Поздно встретил. Едва узнал настолько страшное стало». Дури водяра, в принципе, никого до добра не доводят, но посидели по старой памяти, она мне многое порассказывала, хотя, может, это ей не повезло, а я просто людям не верю. Психоаналитик, которого я когда-то нанял, так и сказал, что, мол, проблема у вас, господин Громов, с доверием, а я ему ответил, что проблемы у меня нет, как и доверия к людям, что это как раз больше их проблема, чем моя. Но мальчишки ответил: Ты только соглашаться сразу не спеши. Скажи, что шаг ответственный, что надобно познакомиться с разными вариантами, потому что не он им будет нужен отдар, чтобы это ни было, и стало быть, можно за условия поторговаться, если духу хватит. Изнутри мальчишка выглядел не особо сильным. Хотя чего ждать от ребенка, жизнь которого до определенного времени была спокойна и даже обеспечена. Вот то-то и оно. И мне жаль его. А еще немного завидно, потому как у меня такой жизни никогда не было. Я ведь хотел, я ведь для детей своих будущих старался. Ну, тогда сначала, пока еще держались в голове идеалы про семью и дом. Куда что ушло? Вы и хороший, бормочет Савк. «Я? Смешно! Хороший! Знал бы ты, сколько на моих руках крови парень! Нас ведь не просто так воевали. Мы в свое время изрядно поколобродили, и всякого случалось, за которое теперь спросится, и души мои на небесах не будут рады, это я знаю. Может, потому и терплю боль, что пытаюсь ее хоть как-то искупить? Что?» Того парня, перегонами промышлявшего, который навек в лесу остался, потому что три наглых, голодных придурка позарились на тачку или старуху, сгоревшую вместе с кафешкой упрямого. Как его звали? Не помню. Помню, платить отказывался. Бизнесменчика, решившего, будто он самый крутой, долго ломался, не желая документы подписывать. «Дурак! Финал-то один!» «Нет, мальчик, я и близко нехороший. Пусть потом уже, нацепивший маску приличного бизнесмена, я и жертвовал щедро что на храмы, что на приюты, но от мертвецов не откупишься. Придут они. Ничего, встретимся. Кстати, почему я все слышу, чувствую, но видеть не могу?» «Это просто я слепой», — вежливо ответил Савка. «Охренеть!» И снова вываливаюсь. Главное, вовремя, потому что, открыл глаза, вижу медсестру, нависшую надо мной, с видом приозабоченным. Впрочем, она тотчас убирает руку. Пульс щупала. Не верит своим машинкам, они вон пикают, рисуют кривые остатки в моей жизни. «Вы уснули?» «Уснул. Это замечательно, вам лучше. К вам посетитель. Готовы принять?» «Готов». «Ленку я всегда принять готов. Сейчас расцепляю зубы и просто говорю «да». Когда я только-только угодил в больничку, тогда мне сказали, что пара недель всего осталось в запасе. Ко мне потянулась вереница беспокоящихся и сочувствующих, а заодно озабоченных вопросом, куда я собрался капитал одевать и не желаю ли пожертвовать какому-нибудь фонду во спасение». Дедума я своему кое-что оставлю, Все же не дали сдохнуть под забором, да и наука жизни получилась неплохой, остальные же...» «Додумать да не успел, дверь отворилась, и вошла Ленка, придерживая огромную торбу, пусть кожаная дизайнерская, по специальному заказу шитая, но всё, но ведь торба...» «Привет, Леносик, ты сегодня красавица!» Выдавил я, пытаясь изобразить ответную улыбку, и удивился даже, что голос звучал почти нормально, чуть хриплый и только. «Привет, как ты?» «Шреново!» Я смотрел, как она достает из своей торбы баночки одну за другой. Опять суп сварила и пюрешку. Медсестра за спиной Ленки кривится смешной. Надо будет сказать, чтобы другую приставили, не такую веселую». «Я тебе супа принесла домашнего на курочке, курочка деревенская, сама выбирала, на рынок вот ездила». Голос Ленки спокоен, и верю, с ней останется попереться на рынок и угробить там пару часов на поиски той самой суповой куры, а то кормят тут не пойми чем. В основном питательным раствором. Последние дни, да не телом её отказывается принимать другую пищу. И Ленка знает, просто не в ее характере просто сидеть и ничего не делать. «Котлетки паровые. Может, получится попробовать. Сегодня ты выглядишь получше. Да и чувствую себя тоже». Настолько, что честно проглатываю пару ложек супа. Заодно вспоминаю, что готовит Ленка отвратительно. С другой стороны, у меня сейчас любая еда с привкусом то ли лекарств, то ли дерьма. Так что один хрен. Мне не сложно, а вот она радуется. Ленусь. Я позволяю ей вытереть губы салфеткой и даже не отворачиваюсь. А выходи за меня замуж. Ленка вздрагивает. «Сдурел?» Она снова пытается изобразить улыбку. «Одумался», — отвечаю ей. «Надо же, когда-то». «Ты? Я?» Мне удается поймать ее взгляд. «Ты прости меня, Ленусь, за все. За то, что сделал, и за то, чего не сделал. Дурак ты, Громов. Выйдешь. Раньше бы побежала в припрыжку. Вот за что Ленку люблю, так за то, что правду говорит. А теперь старый и больной». Я и сама не так, чтобы молодуха. Она касается волос. Ну да, седина. Ленка ее закрашивает, но мы оба знаем, что седина есть. И морщины, и фигура у нее давно не девичья. Взгляд усталый. Какая из меня невеста, да и... Она замолкает. Зачем воздух сотрясать, когда все очевидно? Брак в больничке, когда жених на последнем издыхании та еще затея и родственники мои разлюбезнейшие попытаются оспорить его в суде. Хрена им! Больничка тут или как? Вот пусть и найдут пару мозгоправ для консилиума. В любом случае, по завещанию Ленка и так все получит. Но могу я хоть разы в жизни женатым побыть? «Черт с тобой!» — она нюхает банку с супом. «Давай жениться, раз ты такой дурак, Громов!» «Дурак! Как есть дурак!» А теперь еще и женатый буду. Теперь я четче улавливаю переходы, если это можно так назвать, будто внутри головы разваленной опухолью что-то щелкает. Запахи. Запахи четче, яснее. Место тоже, правда, воняет теперь чем-то непонятным, но очень больничным. И отрезкая вонь забивает все остальное, хотя матрас, под и гречка». Мальчишка держит тарелку и ест, жадно так, не пережевывая, хотя чё там жевать? Гречка переваренная, еще пресная, в ней не то, что масло, соль и то пожалели. Котлеты там, мясо? Хотя чего это? Какое в приюте мясо? Мысль оформилась, а следом я уловил волну радости. Надо же!» «Это приятно, когда твое появление кого-то радует. Я от такого отвык, хотя... Ложь! Я к такому и не привыкал!» «Привет, Савелий!» — говорю я ему. «Здравствуйте!» — мальчишка отвечает мысленно. «А я испугался, что вас не было и не было. Давно не было. Сколько? Три дня. А у меня ребра зажили». Евдокия Путятишна самолично каждый день приходила и лечила, а у нее сила горячая-горячая, еще и ледяную чувствую и другие разные. Она камни давала и сказала, что необычайно высокий потенциал. «Поэтому, надо полагать, и лечила сиротинушку. сомневаясь, что она со всеми такая добрая. Какой потенциал?» уточняя загоняя иные мысли подальше – «Ни к чему ребенка смущать, даже если он твоим воображением рожденный. «Дарника!» — Савелий отставляет тарелку. «Правда, сложно сказать что-то по направленности, потому что восприятие почти всех иных оттенков одинаково и нет выраженного сродства». Это он явно за дамочкой повторяет, уж больно завернутая фраза. «Спрашивала, какой дар у отца был, а ты?» «Не знаю». «Она сказала, что ясно, что с тенями связаны, потом как гробовые охотники, это все знают». «Я вот не знаю. Но даже у теневых даров есть сродство со стихией, поэтому надо к себе прислушиваться». «А про глаза то и что сказала?» потом как ребра ребрами, но они бы и сами заросли, я так думаю. Глаза же дело иное». Как бы ни был ценен дар, но за здорового питомца явно можно выручить больше, чем за калеку. Сказала, что это надо в столицу вести в Петербург. В Москву? Не, говорю же, в столицу, в Петербург. А Москва – это старая столица. Вы не подумайте, я не неуч какой. Меня наставники хвалили. Ну, когда ходили. Мама говорила, что не гоже рот позорить, что когда придет срок и меня к Громовым примут, надо соответствовать. «Москва – старая столица. Петербург – новая». «Хотя почему бы и нет? В конце концов, не больше бред, чем все остальное. И дарники эти...» «И сказала, что там, может, и помогут. Хотя вряд ли, потому что повреждения старые уже. То есть ты не от рождения слепой? Не, это я заболел. Потом, когда папа умер, мама потому и дом продавать стала, чтобы денег на целителя хорошего выручить. А чем заболел? Мозговой горячкой три дня лежал. Думали, что все, отойду. Даже батюшку позвали, чтобы соборовал. Он приходил, там хороший батюшка. У нас не посмотрел, что я, ну, по отцу. Мама меня и в церковь водила тайком. Говорила отцу не рассказывать. Он бы сильно ругался, если бы узнал. Но он помер. И я тоже вот едва-едва. Мама и побежала. «Батюшку я уже помню, и молитву помню, а потом полегче будто бы стало, и поправился. Только глаза с тех пор на солнце болят, и не вижу ничего. Год с повязкой ходил». Он потрогал висок, и я ощутил прикосновение. А еще понял, что вижу, смутно, размыто, как в глубокой темноте. Ну а потом мамку обманули, и с лечением тоже. Она на те деньги, которые остались, меня пользовала. Обещали, что видеть начну. Святую воду продали. еще платок с волосом святой Лукреции. Настоящим вроде, как обещали. Серьезное снадобье надо полагать. А он не помог. И соседка наша, которая новая, она сказала, что мама дура и что обманули ее. Вот. Мама с горя слегла и померла. А меня сюда. Но ты все равно видишь. Ну... Так-то да, немного. Стена. Тёмно-серое полотно со светлым квадратом окна. Над ним тускло светящиеся квадратики и ещё такой же над дверным проёмом. Что это? Иконы, подсказал Савка. Они всегда светятся, ну, когда намоленные. Тут все хорошие так-то. Батюшка Афанасий умеет правильно молиться, хотя говорит, что я безбожник. И задницу потер. Смотрим дальше. Лавка, стол, кажется, если поймать предмет и сосредоточиться, то он обретает некоторую четкость, но стоит внимание ослабить и снова расплывается. Так-то ничего, я привык. Иконы всегда видать, настоящие, если людей еще хорошо, особенно Дарников, Евдокия путятишна яркая. Я хотел ей сказать. Не стал? Не, Савери замялся. Думаете, надо было? Пока не стоит. Не все о себе нужно рассказывать, потому как мало ли. Она неплохая, строгая очень. Жаль, только что читать не могу. Книги вот пробовал, открываю, а там все серое и только. Он вздохнул, тяжко-тяжко. Ничего утешаю, хотя получается не слишком искренне. Видишь, и вправду со временем легче станет. Некоторые болячки перерастаются, да и так-то. Ну да, только скучно тут, мне из лазарету не велено выходить. Ну чтоб чего не приключилось, а то метелька Косротов злой на меня. Их же розгою выпороли, а ему как зачинщику больше других досталось. И лечить Евдокия путятишна не велела за нарушение порядку, а потом вовсе в карцеру отправили, он там, а я тут. Потому что у Косротова дружки наверняка имеются. «А чего вы не поделили-то? Может, конечно, остаться, что дело не в делёжке, а во власти, которую указанному косороту надо было отстоять во что бы то ни стало. И нет лучше способа самоутвердиться, чем загнобить того, кто слабее». «Ну, он же не простого звания. У него тядька при храме новоспаском ключником был, а маменька вовсе из купеческих. Только померли в том году, а его вот сюда». «Я же ж байстрюк и незаконный, еще не из божьего люду». М «Да, проблемы выше моего понимания, и по печали, которую ощущает Савелий, а заодно и я понимаю, что тему надо бы наменять. Расскажи-ка, Савелий, для начала, какой сейчас год-то?» «Так 1963-й», сказал он с удивлением, — «Аккурат, скоро императорские именины. 50 лет государю батюшке будет! Дай ему Господь долгих лет! И поклонился куда-то в угол, где между двух светящихся квадратов виднелся третий тусклый. По размеру он был чуть больше икон. Портрет того самого государя батюшки. Я же снова в ступор впал. 63-й государь батюшка. С другой стороны, Громов, ну кому еще столицей Петербургом править, как не государю батюшке-то? Евдокия Путятишна говорила, что ежели будем вести себя хорошо, то свозит нас в город на гуляние. Ярмарку обещали большую. Еще дамы приедут, попечительницы, из комитета благотворительного пряники раздавать будут. Мне сказали, что каждый год на императорские именины раздают. А нынеш не просто так этот, как его». «Юбилей», — подсказал я. «Точно!» — Савка обрадовался и тут же огорчился. «Меня, небось, спрячут». «Почему?» «Ну, негоже, ублюдка, благородным дамам показывать».